В 10 часов 20 минут я вхожу в излюбленное кафе нашей группы и сажусь за свободный столик. Неподалеку Ван Пад со своим дерзким парфюмом Гаррет, как ни в чем не бывало, поднимается со стула и обводит взглядом всех своих учеников. Особо долго заостряет внимание на мне. Мисс Мейсон заслуживает того, чтобы я лично озвучил ее баллы. Ну, конечно. фыркает Дженнифер. Ван Пад как пластилин растягивает слова Гарретт. «Тебе стоит поучиться у Микаэлы. Брюнетка закрывает рот, и он продолжает. «Своим самым лучшим студентам я дарю кое-какую мелочь!» Он вытаскивает из своего портфеля две книги, перевязанные белой лентой. Томик Джона Китса и загадочная история Бенджамина Баттона, Фрэнсиса Скотта Фиджеральда. «Обалдеть!» — снова воспевает Дженнифер. «Это же первое издание!» Я заливаюсь краской и беру подарок. Спасибо, мистер Флетчер. Ход за тобой, Тихоня. Ван Паат, как и ее подружки, хихикает над идиотской шуткой, изображая член за щекой. А теперь вернемся к точным наукам, друзья. Резюмирует Гаррет и просит включить ноутбуки. Атмосфера накаляется, когда Дженнифер нашёптывает парням, что я точно сплю с Флетчером. Я слышу каждое дерьмовое слово этой сучки. В конце занятия не выдерживаю и придвигаюсь, чтобы всадить ей осиновый кол в сердце. Хватит распускать сплетни, Джен. Я не лгу, Мейсон. Ты трахаешься с Гарретом за спиной своего парня, не так ли? Меня не удивляет ее познания о моей личной жизни. Или ты прикроешь свой красивый ротик, или я зашью его тебе. Сможешь пробоваться на роль Джокера. Дженнифер меняется в лице и, хмыкнув, подсаживается к подпивалам в дорогих туфлях. Наверняка купили их в бутике Гаррета. Как же иначе? Лишний раз вильнуть задницами у него перед носом. Отличный ход. Еще через два часа я начинаю чувствовать себя лучше. Злость на неудовлетворенную компанию сходит на нет. Вы отлично поработали. Молодцы. Гаррет без похвалы, как чизкейк без сыра. Всем пока. Три звонит в Анпад. Её подхватывают парни и девчонки. Из кафе испаряются все, кроме меня и учителя. «Ты не спешишь?» — интересуется Гаррет. «Я кое-кого жду». Утром перед уходом Кол сказал, чтобы дождалась его. «Опять тот злой парень. Прости, но он и правда агрессивен». Я улыбаюсь и отвечаю. «Есть немного». «Ты вчера ознакомилась с таблицами?» «Ох, точно. Что это за странное послание?» Вешаю сумку на плечо. Гаррет подходит ближе всего на пару шагов. Но и этого достаточно, чтобы напрячься. «В моем бутике есть вакансия бухгалтера. Ты лучше на курсе, и я подумал, что тебе нужна работа. Эти таблицы были своего рода собеседованием. Шутка? Разве мысли могут быть настолько материальны? Вообще-то я собиралась искать работу. Прекрасно. Мы знакомы, уж точно, не перегрызём друг другу глотки. Насчёт оплаты. Достает из кармана пиджака ручку, давит подбородком на кнопку и чиркает на салфетке сумму. Вот. Устроит? Мои глаза выскакивают из орбит. а челюсть почти отвисает до земли. Это слишком. Мало, я могу. Наоборот, ты явно преувеличиваешь мои заслуги в учебе. Брось. Надо же с чего-то начинать свой путь. Согласна? Да, я принимаю твоё предложение. Тогда по рукам. Гаррет протягивает свою руку, и я с деловым видом жму как можно крепче. Надеюсь, я не чересчур быстро даю согласие. На улице раздаётся рев мотора. Я поворачиваю голову и наблюдаю Коула на мотоцикле. Так вот, что он задумал. Еще раз спасибо за книги. Хорошего вечера, Гаррет. Мужчина чуть придерживает меня и целует в щеку. Твою мать. Обязательно прочти их, Микаэла, и посоветуй своему парню чаще улыбаться. Я выдавливаю улыбку, осознавая, что Коул стал свидетелем короткой сцены в дешевом театре. Оказавшись позади него на сиденье, обнимаю за корпус и проклиная Флетчера за эту вольность. Знаю, что это не пройдет бесследно, потому как Кол стартует от кафе, понимаю, что мысленно он уже приставил свою берету к затылку Гаррета».